«Хамелеон». Рассказ. Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Ачумиелов по новой шенели и с узелком у руке За ним шагает рыжий городовой с решетом доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кром тишина, на площади не души открытые двери лавки Кабакова летят На свет в уши уныло, как холодная пасть Около них нет даже нищих Так ты кусаться, каянная! Слышит друг Очумелов Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А -а -а -а Слышит собачий виск Очумелова летит в сторону и видит Из дровяного склада купца Пичуина, прыгая на трех ногах и глядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе, в расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, поддавшись столовищем вперед, падать на землю и хватать собаку за задние лапы. Слышит вторично собачий вишки крик «И пушей!» Из лавок высовываются сонные фазиономии... И скоро около дровяного склада, словно из земли выросший собирается толпа. «Никак беспорядок, ваш благородие», — говорит городовой. Да, да, а мело делает полуоборот налево и шагает к изборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит, вышеописанный человек, вроснёвый до той И, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полуфаянного лица его как бы написано «Ужо я сорвусь с тебя, щельба!» Да и с собой палец имеет ведь знамение победы. В этом человеке очумело узнает золотых дел мастера Грюкена. У центра толпы, растопыров передние ноги,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 «Да ты зачем, палец?» «Кто кричал?» «Иду я, ваше благородие, никого не трогаю!» Начинает Рюкин, кашляя в кулак. «Насчет дров с Митрием Митричем!» «И вдруг это подлое ни с того, ни всего за палец!» «Вы меня извините, я человек, который работающий!» «Пусть чай мне заплатят!» «Потому я этим пальцем, может, неделю не пожевельну!» «Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтобы от твари терпеть! Нежели каждый не будет кусаться, то лучше и жить на свете!» а, «Хорошо!» — говорит очумелов встрого, кашляя и шевеля бровями. А, «Хорошо! Сия собака! Я этого так не оставлю! Я покажу вам, как собак распускать!»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 «Как она могла тебя укусить?» — обращается Очумелов к хорюкам. «Не что она достанет до пальца. Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровил. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтобы сорвать. Ты ведь известный народ. Знаю вас, чертей!»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 А может быть, генеральская, думать слуга родовой. По у ней не написано. А бедня во дворе у него такую видел. Вести его генеральская, говорит голос из толпы. «Хм. Наденький, брат Елырин, на меня пальто. Что-то ветром подол. Снабить ты отведешь ее к генералу и спросишь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 Эй, брокер, поди ка милой, сюда. Погляди-ка на собаку. Ваша? А вы давал. Это ккола с отражастью бывало. И спрашивать тут долго не о чего. Говорит, о Она мело. Аля бродячая. И чего тут доллар заваривать? Я же сказал, что бродячая стала байт, бородячая. Истребить вот все. Это не даша. Продолжайте прохо. «Это генералова брата, что на здесь приехал. Наш не охотник, до да, Борзых. Брат их не охоч. Да разве, братец, их не приехали? Владимир Иванович?» Спрашивает чубелов И все лицо его сливается улыбкой умиления. и ты, Господи! А я и не знал. Погасеть приехали. Угочьте. и ты, Господи!» Соскучились побраться А я ведь и не знал Так это ихня собачка Очень рад Возьми ее Собачонка ничего себе Шустрая такая Цап это вас за палец Ха -ха -ха -ха. Ну, чего дрожишь Р -р -р. Сердится шельба Цуцыхатхы -хэ. Прохор зовет собаку И идет с ней от дровяного склада «Толпа хохочет над Харюхкиным! Я еще доберусь до тебя!» Розит ему очумелов, и запахиваясь, шинель продолжает свой путь по базарной площади.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 Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономию, пробираются из всех комнат залуб. На полу ковры и шаги бесшумны, но торжественность случая заставляет инстинктивно подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбе руками. В зале уже все готово. Отец и в Евмени, маленький старичок, высокий полинявший камелавки надевает черные ризы, тякун. Конкордия в красный как рак И уже облаченный бесшумно перелистывать требники И закладывает у него бумажки У двери, ведущей переднюю дичок лука Надув широко щелкки и выпучив глаза Раздувает кадило Зало постепенно наполняется синеватым Прозрачным дымком и запахом ладана Народный учитель Геликонской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 Оба сияли «А мы к вам, шарманочка!» Продребезжал генерал Довольно тем, что сумел по-своему Переделать слово «шармано» «С добрым утром, фея! Фея пьет кофея!» Генерал застрыл глупо Но Кнопка и Лидия Егоровна расхохотались Моя героиня отдернула от перил руку Вытянулась и бесконечно улыбаясь Протянула гостям обе руки Те облабызали и сели Вы, гузен, вечно веселы Начала кузина гостиный разговор Счастливый характер Как бы же сказал Ах, да, фея бьет кофея Я, А мы с Гером Профессором уже выкупались Позавтракали и визиты делаем Беда мне с этим профессором Жалуюсь вам, фея Собирайся его под суд отдать Хе -хе -хе. Либерал вальтер можно сказать Что вы, улыбнулась Лидия Егоровна И подумала В Одессу на 2 месяца Кто ей? Честное слово Такие идеи проповедуют Такие идеи, совсем красный А знаете ли вы, Павел Иванович Друг мой, кто красный, рад Знаете кто? Отдетьте-ка «Вот вам и запятая либералам Каков генерал захохотал кнопка, кривя свой ученый подбородок. «И мы, ваше превосходительство, сумеем вам консерваторам запятую поставить! А не только быки боятся красного Что, съелись?» «Однако, что вижу, у вас цветут лиандры!»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 «Уговорились вместе в одном вагоне ехать, а вас нелегкая в третий класс понесла? Зачем вы в третий класс едете? Денег у вас нет, что ли?» Бальминской макнул рукой и замигал глазами. «Мне теперь все равно, — проворчал он, — хоть на тендере ехать. Гляжу, да кажется, кончу тем, что с собой порешу под поезд прошусь. Вы не можете себе, голубчик, представить, до чего заездила меня боя благоверная!» То есть так заездила, что удивительно, как я еще жив до сих пор. Больше мой! Погода великолепная, воздух этот, ширь, природа. Все условия для безмятежного жития. Одна мысль, что за границу это должна была бы, кажется, приводить в телячий восторг. Так нет! Нужно было злому року навязать мне на шею это сокровище. Ведь какая насмешка судьбы!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 «Ох, как понимаю!» «Ха, небось я рады бы пойти на поруки!» Усмехнулся Фляшкин. «С восторгом! Видите ли? При всей своей бедности десять тысяч салога внес бы. Но, однако, бегу! Небось уж горячку порит! Быть, головомойки!» Вершполова Фляшкин, гуляя рано утром по платформе, увидел в окне одного из вагонов третьего класса сонную физиономию Бальбинского.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 Иной раз закрою глаза и мечтаю А что, если бы таковы Она до да попала бы ко мне в копти В качестве подсудимой Кажется, в каторгу бы упек Но просыпается -ц. Прокурор в мгновение Око сострил невинную физиономию И взял на руки корзину В Эйд Кунене Итя за горячей водой Он глядел веселее Еще две картонки украли Похвастался он Перед Фляшкиным и уже мы все колачись съели все-таки легче в телексберге уже он совсем преобразился вбежав утром в вагон к фляшкину он повалился на диван и залился счастливым смехом Хо -хо -хо -хо -хо. голубчик иван никитич да я 5 и что я тебе на ты говорю но я так рад так и счастлив я свободен понимаешь свободен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 общее образование. Не повезло мне по зубной части Осип Францич вздыкал маленький поджарый человечек в потускневшем пальто, ладных сапогах и с серыми, словно ощипанными усами, глядя с подобострастием на своего коллегу, ширного толстоухого немца в новом дорогом пальто из гаванки в зубах.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 «Вы два дома и дачу имеете, в коляске катаетесь, а я, как видно, яко конак яко благ, яко нет ничего». «Ну, от чего это так?» Немец Осип Бранзович кончил курс в уездном училище и глуп, как тедерев. Но сытость, жир и собственные дома придают ему массу самоуверенности. Говорить авторитетно, философствовать и читать сентенции он считает своим неотъемлемым правом. «Вся беда в нас самих!» – вздохнул он авторитетно в ответ Бранзович.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 не не я сейчас нахмуриваюсь по-учёному и молча показываю на кресло. Учёным, мол, людям некогда разговаривать. А кресло у меня тоже с фокусами. На винтах вертишь винты, а бароня то поднимать то опускается. Потом начинаешь в больном зубе копаться. В зубе чепуха, вырвать надо и больше ничего.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 Все страшно, таинственно Сам я вечернем балахоне, словно инквизитор какой Тут же около кресла стоит машина для веселячего газа Машину-то я никогда не употребляю, но все-таки страшно Зуб рву я громнейшим ключом Вообще, чем крупнее и страшнее инструмент, тем лучше Рву я быстро, без запинки И я рву не недурно, Осип Францович Но черт меня знает так что, знаете, я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 Это по таинствии не будет Зубные щетки продавай со своим штемпелем По рублю за штуку Видал мои щетки? Петр Ильич явно почесал затылок И в волнении зашагал около немца Вот подише ты Зажестикулировал он Вот оно как Но не умею я, не могу Не то чтобы я это шарлатанцем Или жульничеством читал А не могу, руки коротки Сто раз пробовал И ни черта не выходило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 Ты предупреждал меня, что дары мне не дадут место, что я должен буду заплатить Но ты ни слова не сказал мне о том, что эти пакостные продажи и купля Производятся так громко, публично, без беззастенчиво Предабах! ах дядя, дядя Последние слова Бабкова до того меня огорошили, что я чуть не умер от тошноты Мне стало совесть точно я сам брал взятку Я покраснел, залепетал какую-то чепуху и под конвоем 20 женских смеющихся глаз попятился к выходу. Впереди догнала меня какая-то мрачная, испитая личность, которая шепнула мне, что и без Бабкова можно найти себе место. Дайте мне 5 целковых, и я вас сведу к Сахару Медовичу. Они, хотя и не служат, но находят места. И берут они за это немного, половину жалования за первый год.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 В правление живодера хамской железной дороги Тут произошло нечто мерзопакостное перещеголявшие и Бабковы, и Шпаковичей обоих разум Повторяю, ну тебя к черту Тошно мне до безобразия, виноват в этом ты Твоего Халатова я не застал Принял меня какой-то одеколонов Тоще сухожильная фигура с ревой иезуитской физией.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 дикололонов оглянулся и увидел сзади себя посторонних которые не могли не заметить рукопожатие Иезуит смутился и замоал место я вам обещаю но благодарности и беру иди возьмите обратно диги вы обижаете и он разжал кулак и отдал мне назад деньги но не четвертую которую я ему сунул а трех рублевку каков фокус У этих чертей в рукавах должно быть целая система пружин и ниток, иначе я не понимаю превращение моей бедной четвертой в жалкую трехрублевку. Относительно чистеньким и порядочным показался мне объект четвертого рекомендательного письма «Крызодубов». Это еще молодой человек, красивый, с благородной осанкой, щегольски одетый. Принял меня он хотя и лениво, с видимой неохотой, но любезно.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 взорвала черт меня дернул вспомнить что я дал тебе честное слово доделять всех без исключений деньгами и меня словно кто подлог толкнул как решаются окунуться в холодную воду или взлезть на высоту так и я решился рискнуть и сунуть Эх, что будет то будет решил я раз в жизни можно испробовать я решил рискнуть не столько ради места сколько ради навизли ощущений Хоть раз жизни, мол, увидеть, как действует на порядочных людей благодарность. Но ощущение мое пошло к черту. Исполнил я неумело, леповато, вытащил из кармана депозитку и, краснея дрожа всем телом, улучил минутку, когда Грызодубов на меня не глядел и положил его на стол. К счастью, Грызодубов положил в это время на стол какие-то книги и прикрыл ими депозитку. И так не удалось... Грязодубов депозитки не видел Она затеряется между бумагами Или ее украдут сторожа Если же он ее увидит То наверное оскорбится Так-то манонкль То есть мой дядюшка с французского И деньги пропали И совестно до да, боль и совестно. И все ты со своими проклятыми Практическими советами Ты развратил меня Прерывая письмо, ибо кто-то звонит Иду отворить дверь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 Ухаживая за девицей, обращай внимание прежде всего на наружность, ибо по наружности уздается характер особый. В наружности различай цвет волос и глаз. Рост, походку и особой приветы По цвет волос женщины делится на блондинок, брюнеток, шатанок и прочее. Блондинки обыкновенно благонравны, скромны, сентиментальны, любят папашу и мамашу, плачут над романами и жалеют животных. Характером они прямолинейный. В убеждениях строго консервативны С буквой вопрос не владу. К чужим любям они относятся чутко В своей же собственной любви Они холодны, как рыбы В самую патетическую минуту Блондинка может заземнуть и сказать «Не забыть бы послать завтра за клинкором» Выйдя замуж, они скоро киснут, толстеют и вянут. Плодовиты, членолюбивы и плексивы. Мужьям неверности не прощать сами же изменяют охотно. Жены блондинки обыкновенно мистичны, подозрительны и считают себя страдалицами. Бранетки не так рассудительны, как блондинки. Они подвижны, и непостоянны, капризны, вспыльчивы, часто ссорятся с мамашами и бьют по щекам горничных.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 «Это целая инквизиция. С одной стороны, такая страсть, что чертям что С другой, капризы, наряды, бесшабашная логика, виск-писк. С изменой ему жизнь скоро, платя им той уже монету. Шатенки от блондинок не ушли и к брюнеткам не пришли. Составляет нечто среднее между теми и другими».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 горбатых избегай эти злы и ехиды походки торопливые с оглядками говорит о ветренности или комыслей походки ленивая бывает у женщин серд которых уже занята тут ты не пообедешь походка утичь с перевальцем и вилянем турнира есть признак добродушия податливости и иногда тупости походка горделивая лебедиды бывают у этих дам и содержанок.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 Усики говорят о бесплодии, длинные ногти бывают у белоручек, целившиеся брови означают, что данная осипь будет строгой матерью и бешеной течей. Веснушки наичаще замечаются у вружиих чертовок, рабынь и дурочек. Пухленькие и сдобненькие барышки с одутлыми щеками и красными руками наивны.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 Переглянулся со своими монахами, побледнел и сказал «Братья, а ведь он правду говорит В самом деле бедные люди по неразумию и слабости гибнут в пороки и неверии А мы не двигаемся с места, как будто нас это не касается Отчего бы мне не пойти и не напомнить им о Христе, которого они забыли?»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 Старик, все больше распаляясь и плача от гнева, продолжал описывать то, что видел. «На столе, иди вировавших», — говорил он, — «стояла полуногая блудница. Трудно представить себе и найти в природе что-нибудь более прекрасное и поленительное. Это гадина».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 Наглая женщина пила вино, пела песни и отдавалась всякому, кто только хотел. Далее старик, клевно потрясая руками, описал конские ристалище бой быков, театры, мастерские художников, где пишут и лепят из глины и ноги женщин. Говорил он вдохновенно, красиво и звучно, точно играл на невидимых струнах, а монахи, оцепеневшие, жадно внимали его речам и задыхались от восторга, описав,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 С Николаем Максимовичем Путохиным приключилась педа, от которой широким и беспечным российским натурам также не следует зарекаться как от тюрьмы и от сумы. Он невзначай напился пьян и в пьяном образе, забыв про семью и службу, ровно пять дней и ночей шатался по злачным местам.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 После шести бутылок приятели отправились к какому-то Палу Семёновичу. Этот последний угостил копчёным сигом и мадерой. Когда мадера была выпита, послали за коньяком. Дальше больше, и дальнейшие события забалакиваются туманом, сквозь который Путохин видел что-то похожее на сон. Лиловое лицо какой-то шведки, выкрикивавшей фразу: "Мужчина, угостит ти портом"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 Красный от стыда, дрожат хмельной лихорадки, стоял он перед начальством, а начальство, не глядя на него, говорило равнодушным голосом. «Не трудитесь, — оправдывается. Я даже не понимаю, зачем вы побеспокоились пожаловать. Что вы у нас больше не служите, это уже решилось. Нам не нужны такие служащие, и вы, как толковый человек, поймёте это. да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 Дед, как хочешь, я зайду в трактир похмелеться Зайдем. Приятели зашли в трактир. И как это я напился, не понимаю. Ужасался Путохин после второй рюбки. Года два в рот ни капли не брал. Зарок жиде дал перед образом. Смеялся над пьядицами И вдруг все к черту. Ни место, ни покоя. Ужасно. Он покрутил головой и продолжал.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 В их глазах бедность хуже всякого порока а Раз моя Маша привыкла ежедневно обедать, то хоть украть, а подавай ей обед Без обеда скажет нельзя, и не так мне есть хочется, как от прислуги совестно Да, брат, этих баб прекрасно изучил Пятидневно поиспутству проститься мне а голодуха не прощается Да, брат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 Талант Художник Егор Савич, живущий на даче у обер-офицерской вдовы Сидит у себя на кровати и предается утренней меланхолии На дворе скорая осень Тяжелые неуклюжие облака пластами облекли небо Но холодный пронзительный ветер И деревья жалобным плачем гнутся все в одну сторону Видно, как кружатся в воздухе и по земле желтые листья «Прощай, лето!» Это тоска природы, если взглянуть на нее оком художника, в своем роде прекрасно и поэтично. Но Егора Савичу не до красот. Его съедает скука. И утешает его только одна мысль, что завтра он уже не будет на этой даче. Трават, стулья, столы, пол. Все завалено подушками, скомканными одеялами, корзинами. В комнатах, Не подметено с окон содрано-ситцевой занавески. Завтра переезжать в город. да Вдовой хозяйке нет дома. Она поехала куда-то нанимать с подвода, чтобы завтра перевозиться. Дочь ее Катя, девушка лет 20 пользуется отсутствием строгой. Мамаша давно уже сидит в комнате молодого человеком. Завтра художник уезжает, а ей многое нужно сказать ему. Она говорит, говорит и чувствует, что не сказала еще и десятой доли того, что следовало бы сказать. Глазами, полными слез, она глядит на его косматую голову, глядит и с грустью, и с восторгом. А космат Егор Савич до да безобразия, до да звероподобия, волосы до да лопаток, борода растет из шеи, издастрей из ушей, глаза спрятались за густыми нависшими прядями бровей. Так куста, так перепуталась, что то подись волоса муха или таракан То не выбраться им из этого дремучего леса во веки веков Егор Савич слушает Катю, взевает, он устал Когда Катя начинает всклипывать, он угрюмо вскрядывает на нее Сквозь нависшие брови, хмурится и говорит густым тяжелым басом Я не могу жениться? Почему же? Тихо спрашивает Катя Потому что художнику и вообще человеку, живущему искусством, нельзя жениться Художник должен быть свободен Чем же я помешала бы вам, Егор Савич? Я не про себя говорю, а вообще Знаменитые писатели и художники никогда не женятся И вы будете знаменитостью, я это отлично понимаю Но войдите же и в мое положение Я боюсь мамашек Она строгая и раздражительная. Как узнает, что вы на мне не женитесь, а так только, то и начнет меня изводить О, горе мое! А тут вы еще ей за квартиру не заплатили. — Черт, сын, заплачу. Егор Савич поднимается и начинает ходить. — За границу, говорит он. И художник рассказывает, что нет ничего легче, как съездить за границу. До этого стоит только написать картину и продать. «Конечно», — соглашается Катя, «отчего же вы летом не писали?» «Да разве я могу в этом сарае работать?» — говорит с досадой художник. «И где я здесь взял бы натурчиков?» Где-то внизу под полом ожесточенно хлопает дверь. Катя с минуту на минуту, ожидающая прихода матери, встает и убегает. Художник остается один. Долго он ходит из в угол, лавируя между стульями и грудами домашние рухляди, Слышно ему, как вернувшаяся вдова стучит посудой и громко бронит каких-то мужиков, запросивших с нее по два рубля своза. С огорчением Егор Савич останавливается перед шкафчиком и долго хмурится на графин с водкой. «А чтоб тебя подстрелило!» — слышит он, как вдова набрасывается на Катю. «Погибели, до да тебя нету!» Художник выбивает рюмку, и мрач мрачные тучи на его душе мало-помалу проясняется и он испытывает такое ощущение, то, что у него в животе улыбаются все внутренности. Он начинает мечтать, воображение его рисует, как он становится знаменитостью. Будущих произведений своих он представить себе не может, но ему ясно видно, как про него говорят газеты, как в магазинах продают его карточки, с какой завистью глядят ему вслед приятели. Он силится вообразить себя в богатой гостиной, окруженным хорошенькими поклонницами Но воображение рисует ему что-то туманное, неясное, так как он ни разу в жизни не видал гостиной Хорошенькие поклонницы также не выходят, потому что он, кроме Кати, отродясь не видел ни одной поклонницы, ни одной порядочной девушки Люди, не знающие жизнь, обыкновенно рисуют себе жизнь по книгам Но Егор Савич не знал и книг Собирался было почитать Гоголя, но на второй же странице уснул. «Не разгорается, чтоб отрезнул!» Орет где-то внизу вдова, ставя самовар. «Катька, подай угли!» Мечтающий художник чувствует потребность поделиться с кем-нибудь своими надеждами и мечтами. Он спускается вниз в кухню, где в самоварном чуду около темной печи копошатся толстая вдова и Катя. Здесь он садится на скамью около большого горшка и начинает... Хорошо быть художником Куда хочу, туда иду Что хочу, то делаю На службу не ходить, земли не пахать Ни начальству у меня, старших Сам я себе старший И при всем том пользу приношу человечеству А после обеда он заваливается отдохнуть Обыкновенно спит он до вечерних потемок Но на сей раз спит Вскоре после обеда чувствует он, что кто-то тянет его за ногу. Кто-то, смеясь, выкрикивает его имя. Он открывает глаза и видит своего товарища Укрейкина, пейзажиста, ездившего на все лето в Костромскую губернию. «Ба!» – радуется он. «Кого я вижу?» Начинаются рукопожатия, расспросы. «Ну, повез что-нибудь? Чай сотню этюдов наготал», – говорит Егор Савич, глядя, как Укрейкин выкладывает из чемодана свои пожитки. «Да, кое-что сделал. А ты как, написал что-нибудь?» Егор Савич лезет за кровать и весь побогровев, достает оттуда запыленный и подернутый паутиный холст, дотянутый на подрамник. «Вот девушка у окна после разлуки со своим шенихом», — говорит он. «Втри сеанса. Далеко еще не кончено». Картина изображает едва подмалеванную Катю, сидящую у открытого окна. За окном были садик и лиловая даль. У Клейкину картина не нравится. Хм, воздуху много и экспрессии есть, говорит он. Даль чувствуется, но этот куст кричит, страшный кричит. На сцену появляется графинчик. Кетчур заходит к Егору Савичеву, товарищ и сосед подачи. Исторический художник Костылев, мало лет 35, тоже начинающий и подающий надежды. Он длинный волос, носят блузу, и воротники а Шекспир держит себя с достоинством. Увидев водку, он морщится, жалуется на больную грудь, но, уступая просьбам товарищей, выбивает рюмку. «Подумал я, братцы, тему, — говорит он хмелея, — хочется мне изобразить какого-нибудь этакого народа, ирода или клепентиана, или какого-нибудь, понимаете, ли подлеца в этом роде?» и Противопоставить ему идею христианства. С одной стороны Рим, с другой понимается ли христианство. Мне хочется изобразить дух, понимаете? Дух. И вдова внизу то и дело кричит. Катя, подай огурцов. Кобыла, сходи к Сидорову, возьми квасу. Коллеги все трое, как волки в клетке, шагают по комнате из угла в угол. Они безумолку говорят, говорят искренно, горячо, все трое возбуждены, вдохновлены. Если послушать их, то в их руках будучи, известность, деньги. И ни одному из них не приходит в голову, что время идет, что жизнь со дня на день близится к закату. Хлеба чужого съеденного много, а еще ничего не сделано. Что они все трое жертвы того неумолимого закона, по которому из сотни начинающих и подающих надежды только двое, трое выскакивают в люди, все же остальные попадают в тираж, погибают, сыграв роль мяса для пушек. Они веселы, счастливы и смело глядят в глаза будущему. Во втором часу ночи Костылев прощается и поправляет свои шекспировские вартики, уходит домой. И за жизнь остается ночевать у журналиста Перед тем, как ложиться спать Егор Саич берет свечу и пробирается в кухню допиться воды В узеньком темном коридорчик на сундуке сидит Катя И сложив на коленях руки, глядит вверх По ее бледному замученному лицу плавает блаженная улыбка Глаза блестят «Это ты? О чем ты думаешь?» Спрашивает у нее Егор Саич «Я думаю о том, как вы будете знаменитостью» Говорит она полушепотом Мне все представляется Какой из вас выйдет великий человек Сейчас я все ваши разговоры слышала Я мечтаю, мечтаю Катя закатывается счастливым смехом Плачет И благоговейно кладет руки на плечи своего башка И то, и сё Письма и телеграммы Телеграмма Целую неделю пью за здоровье Сары. Восхитительно. Стоя умирает. Далеко нашим до парижан. В кресле сидишь, как в раю. Маньки поклон. Петров. Телеграмма. Поручку Егорову. Иди возьми у меня билет. Больше не пойду. Чепуха. Ничего особенного. Пропали только деньги. От доктора медицины Клапзона. К доктору медицины Ферфлюхторшвейн.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 «Я вас люблю!» — шепчет он. На ее щечках играют розовые амурчики. «Я вас люблю!» — продолжает он. «Увидев впервые вас, я понял, для чего я живу. Я узнал цель моей жизни. Жизнь с вами или абсолютное непотие. Дорогая моя Марья Ивановна!» «Да или нет?» «Маня!» «Марья Ивановна!»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 — Вижу вашу улыбку, Аполлона Бельведерского и милый Колечка, — отвечала маменька. — Очень рада, что едешь. Господь тебе благословит. Сам приезжай, а господина Бельведерского не везет с собой. Нам и самим есть нечего. Воздух полон запахов, располагающих книги.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 У вас правый ус оторвался. Проклятие! В твоих святых молитвах! Наполеон Первый приглашает на бал во дворец Маркизу де Шальи. Я приеду с мужем, Ваше Величество, говорит мадам Шальи. приезжайте одни, говорит Наполеон. Я люблю хорошее мясо без горчицы. Гость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 Уж если он не понимает обыкновенных намеков, то придется пустить ход с более грубой приемой. «Послушайте», — сказал он вслух, «Знаете, чем нравится мне дачная жизнь? Тем, что здесь можно жизнь регулировать. В городе трудно держаться какого-нибудь определенного режима. Здесь же наоборот. В 9 мы встаем, в три обедаем, в десять ужинаем, в 12 спим». Двенадцать, я всегда в постели Храни меня, бог лечь позже я отделаться на другой день от мигрени Скажите, кто как привык, действительно Был у меня, знаете ли, один знакомый, некий Клюшкин Штабс-капитан Познакомился я с ним в Серпухове Ну, так вот, этот самый Клюшкин И полковник, заикаясь, причмокивая и жестикулируя жирными пальцами Начал рассказывать про Клюшкина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 — перебил он полковника. — Что мне делать? У меня ужасно молит горло. Черт меня дернулось зайти сегодня утром к этому знакомому, у которого ребенок лежит в дифтерите. Вероятно, я заразился. <смех> — <смех> Да, чувствую, что заразился. У меня дифтерит. «Случается, <смех> — Случается, — невозбудимо прогнусалил Перегарин. — Болезнь опасная. Мало того, что я сам болит, но могу еще и других заразить Болезнь в высшей степени прилипчивая Как бы мне вас не заразить, Парфейн Савич Меня-то В тифозных шпиталях шивал и заражался, а у вас вдруг заражусь Меня, батенька, старую кассирышку никакая болезнь не возьмет Стреки живучи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 Я так всегда, в 12 ложусь Встаю я в девять часов Таких поневоле приходится раньше ложиться Конечно Раньше вставать и для здоровья хорошо ну так вот Стоим мы под Ахайцехом Черт знает что Забит меня, жар бросает Всегда этак у меня перед припадком бывает Дай вам сказать, что со мной случаются иногда странные нервные припадки Часу этак первой ночи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 Ограничиваясь только тем, что за недолгие до припадки Предупреждаю знакомых и домашних, чтобы уходили А лечение давно уже бросил Псссс! Каких только на нет, боятся И чума, их и припадки разные Полковник покачал головой и задумался Наступило молчание Почитаю-ка ему свое произведение Подумал Зельтовской там у меня где-то роман Баляется, в гимназии еще писал. А вот службу сослужит. а э, кстати, перебил Зельтерский размышления Перегарина. Не хотели, я почитаю вам свое сочинение? На досуге как-то состряпал. Роман в пяти частях с прологом и эпилогом. И, не дожидаясь ответа, Зельтерский вскочил и вытащил из стола старую, сожжавленную рукопись, на которой крупными буквами было написано «Мертвая зыб роман в пяти частях».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 «Любви!» «Нет, Порфей сил нет!» «Замучился!» «А вы бросьте! Завтра дочитает дочит, дочит. «А теперь поговорим!» «Так вот, я не рассказал вам еще, что было под Ахолцыхом!» Измученный Зельтерской, повалился на спинку дивана и, закрыв глаза, стал слушать «Все средства испробовал!» – думал он «Ни одна пуля не пробила этого мастодонта!»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 «Куда же вы?» — заторжествовал Зельтерской. «А мне хотелось вас попросить, зная вашу доброту, я надеялся, завтра, а теперь марш!» «Чай заждалась, друга сердечного!» «Хе-хе-хе, прощайте, ангел! Спать, спать, спать!» Перегалин быстро пожал Зельтерскому руку, надел фуражку и... айда И вышел! Хозяин торжествовал!» Антон Павлович Чехов Забыл Когда-то ловкий поручик, танцор Иволакита Модыли толстенькие, коротенькие и уже дважды разбитый Прилечом бометчик Иван Прохорович Гаутвахтов Утомленный и замученный Жениными покупками Зашел в большой музыкальный магазин купить нот Здравствуйте, сказал он, входя в магазин Позвольте мне с... Маленький немец, стоявший за стойкой, вытянул ему навстречу свою шею и состроил на лице улыбающийся вообразительный знак «Что, прикажетесь?» «Позвольте мне с... жарко, климат такой, что ничего не поделаешь Позвольте мне с... мне... позвольте... забыл, припомните-с?» Каутвахтов положил верхнюю губу на нижнюю, сморщил три погибели, свой маленький лоб поднял в их глаза и задумался. «Забыл!» «Эх, я прости, господи, память демонская!» «Да вот, эм, вот, позвольте забыл припомнитесь говорил ей, запиши!» «Так и нет же! Почему она не записала?» «Не могу же я все помнить!»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 Были у ней ноты Да, я, признаться, нечаянно керозином облил И чтоб крику не было, за комод бросил Не люба-люба обьего -люба, крику Велела купить, ну да Фу -фу -фу. Какой кот важный И каутвахт их погладил большого серого кота, валявшегося на стойке Кот замурлыкал и аппетитно потянулся Славный сибирской знать, подлец Пародистый шальма Это кот или кошка? Кот Ну и глядишь? Рожа, дурак, тигра Большей ловишь? Мяу, мяу Эх, ее память анафемская Ширный шельмец Котеночка у вас от него нельзя достать? Нет А то бы я взял Жанна Страцкак любит их дева брата Котов Как же быть теперь? Всю дорогу помнил, а тебе забыл Потерял память, шабаш Старт стал, прошло мое времечко Помирать пора Громко так играется, с фокусами, торжественно Позвольте, спою, может быть Спойте, вот, а, вот а, или а, посвистайте Свистеть в комнате грех Вот у нас сидельников свистел, свистел, да и просвистелся «Ой, немец или француз немец «Немец!» я по облику замечаю!» «Хорошо, что дев француз «Я люблю французов хорю, харю хорю, хорю. «Советство одно!» «Во время войны мышей ели!» «Свистел в своей лавке от утра до вечера» «И просвистел всю свою бокалию в трубу!» «Весь в долгах теперь!» мне двести рубля в должен!» «Я иногда пивал тебе поднос нос!» «М -м, «Я спою!» «Стойте!» «Сейчас!» -э. <клевать> «В горле свербит!» Долг Вактов, щелкнув три раза пальцами, закрыл глаза и запел фистулы та <плевать> ти Хо-хо-хо!» хо у меня телер! дома я все больше одежкантом!» «Позвольте, три раза...» к... «В зубах что-то застряло!» «Семечко!» А то... Простудился, должно быть Пиво холодного выпил в бергалке Все, это кейх. А потом, знаете ли, вниз, вниз Заходит эта кабачкома А потом берется верхняя нота Такая расплывчатая Понимаете? А тут в это время бацы берут Понимаете? Не понимаю Кот посмотрел с удивлением на Гаутфактова, засмеялся, должно быть, и лениво соскочил со стойки. — Не понимаете? — Жаль. Впрочем, я не так пою. — Забыл совсем, эггая досада. Вы сыграете на рояле? Вы играете? — Нет, не играю. Играл когда-то на скрипке, на дольструне, да и то так. Здорово, меня не учили. Брат мой Назар играет, того учили Французь Рокят, может знаете, великий француз учил Такой поддержный французишка моего его Буанапартом дразнили, свердился Я, говорит, не бонапарт я республик француз И рожа у него, по правде сказать, была республиканская Совсем собачья рожа Меня покойный мой родитель ничему не учил Деда, говаривал, твоего Иваном звали И ты, Иван, а потому ты должен быть подобен деду своему Во всех своих подступках На военную прохвост Поруху, поруху Нежности, брат, брат я, брат, я, брат, нежности тебе не дозволяю дед в некотором роде кониной питался И ты, и он, и питайся Седло под голову себе клади вместо подушки Будет мне теперь дома Ой, заедят Без заноты приезжать невеленно Прощайтесь в таком случае Извините за беспокойство А сколько это рояля стоит? 800 рублей Фу-фу-фу, батюшки Это называется Купи себе роялю и без штанов ходи хо -хо. 800 хо восемьсот рублей Гова не дура Прощайтесь Шпрэхинзи, шпрэхинзи, гебензи Обедал я, знаете ли, однажды одного немца После обеда спрашиваю я у одного господина, тоже немчуры Как сказать по-немецки «Покорнейший вас благодарю за хлеб, за соль» А он мне и говорит, и говорит, позовольтесь И говорит «И хлеба дех фон ганцен герцен» А это что значит «Я люблю тебя»? Перевел немец, стоявший за стойкой От всей сердца Ну вот, я подошел к хозяйке и дочки Да так прямо и сказал С ней конфуз, чуть до истерики дело не дошло «Комиссия! Прочайтесь! За дурной головой и ногам больно! Так и мне! С дурацкой памятью беда! Раз 20 сходишь! Будьте здоровы!» Каутвахтов отворил осторожно дверь, вышел на улицу и, прошедший пять шагов, надел шляпу. Он ругнул свою память и задумался. Задумался он о том, как приедет он домой, как выскочит к нему навстречу шана дочь, детишки. Жена смотрит покупки, ругнет его, назовет каким-нибудь животным, ослом или быком. Детишки набросят на сладость и начнут со стервенением портить свои уже попорченные желудки. Выйдет навстречу Надя в голубом платье с розовым галстухом и спросит «Купил, ну а ты?». Услышавший «Нет», она ругнет своего старого отца, запрется в свою комнатку, разревется и не выйдет обедать. Потом выйдет из своей комнаты и, заплаканная, убитая горем, сядет за рояль. Сыграет сначала что-нибудь жалостное, промпоет что-нибудь, глотает слезы. Под вечер Надя станет веселей и, наконец, глубоко и в последний раз, вздохнувшая, она сыграть это любимое «То-то-ти-то-то». Каут Вахтов треснул себя по лбу и, как сумасшедше, побежала обратно к магазину. «То-то-ти-то-то, о-го-го!» Заглазил он, вбежав в магазин Вспомнил Вот самое то то ти то то Ах, ну, теперь понятно Это рабсудий лист Номер второй en gros. Венгерское, с французского Да, да, да Лист, лист Побей меня, бог, лист Номер второй, да, да, голубчик Оно самое есть родненький Да, листа трудно спеть Вам какую же? Оригиналь или фесилите? Оригинальную или облегчённую? Какую-нибудь, а лишь вон номер второй, а лист, бедовый этот лист, то то, -то. Ха -ха -ха. на силу вспомнил, точно так. Немец достал с полки тетрадку, завернул её с массой каталогов и объявлений и подал свёрток просеявшему Гаутвахтову. Гаутвахтов заплатил 85 копеек и вышел, посвистывая. Антон Павлович Чехов «Забыл!»